А когда Сэму было что-то около семнадцати, он, бывало, объезжал на ярмарке лошадей и слыл чуть ли не лучшим наездником во всей округе. А потом однажды на соревнованиях по верховой езде его обставил какой-то парнишка из Денисона. Так решили судьи. Помню, из-за поражения Сэм чуть не потерял рассудок и дня два ни с кем не разговаривал. Он хорошей породы, заявлял Джесс Крофт своим соседям. Мы поселились здесь одними из первых. Это было, наверное, лет шестьдесят назад. А вообще Крофты живут в Техасе уже более ста лет. По-моему, все они были такими же злыми, как и Сэм. Может быть, как раз это и заставило их поселиться здесь. Охота на оленей... Драки и объезд лошадей на ярмарке, если сложить все это по времени, составляли дней десять в году. Остальное время уходило на другое. Длинные переходы по окружающим равнинам, восхождение на расположенные вдали горы, неторопливые обеды и ужины в большой кухне вместе с родителями, братьями и работниками фермы. Длинные разговоры лежа в постели. Спокойные, размеренные голоса. Я говорю тебе, эта девка будет помнить меня, если она, конечно, не упилась до чертиков. После этого я посмотрел на негра и сказал, ах ты черная сволочь. Потом поднял резак и стукнул его по голове. Но у этой гадины кровь ты -то толком не пошла. Убить негра ударом в голову так же трудно, как убить слона. Я все время слежу за этим рыжим вожаком, у которого за ухом родимое пятно. Когда наступит жара, с ним не справишься. Такой была школа Сэма Крофта. Каждый день одно и то же. Печет сверкающее полуденное солнце. А ты гонишь и гонишь скот. Это ужасно надоедает. Мечтая о городе, бар, проститутки, городские магазины, часто засыпаешь в седле. Сэм, ты знаешь, в Харпере начали набирать людей в Национальную гвардию? Да. На ребят в форме девчонки будут просто вешаться. И говорят, можно будет вдоволь пострелять. «Может быть, я и пойду, — гвардейца сонно говорит Сэм. Он поворачивает лошадь влево, чтобы вернуть стадо отделившуюся корову». Крофт убил человека впервые тогда, когда уже носил форму национальной гвардии. На нефтеперерабатывающем предприятии в пути была забастовка и избили нескольких штрейкбрехеров. Владельцы вызвали солдат национальной гвардии. Забастовку начали те, кто пришел с севера из Нью-Йорка. Среди рабочих нефтяников есть хорошие ребята, но им затуманили голову красные. Не успеешь оглянуться, как они заставят нас целовать задницы неграм. Гвардейцы выстроились в линию у ворот завода и, обливаясь потом, долго стояли так под лучами жаркого летнего солнца. Пикетчики... Кричали на них и ужасно ругались. «Эй, бурильщики!» Они вызывали бойскаутов. «Давайте изобьем их! Они тоже хозяйские брехеры. Крофт стоит в шеренге, стиснув зубы. «Они хотят избить нас!» Ворчит стоящий рядом с ним солдат. Гвардицами командовал лейтенант, продавец галантерейного магазина. «Если в вас будут бросать камнями, — Ложитесь на землю, — приказал он. — А если они полезут на вас, стрельните пару раз в воздух поверх голов. Вот уже кто-то бросил камень. Толпа за воротами ощетинилась. В адрес солдат то и дело летят оскорбительные ругательства. — Ни одному из них не позволю говорить со мной так, — угрожающе замечает Крофт. — В одного из солдат попадает камень. Вся шеренга ложится на землю и направляет винтовки поверх, приближающейся к воротам толпы. От толпы отделяется человек десять. Они идут к воротам. Через их головы в солдат летят камни. «Дайте, ребята, зал повыше!» — приказывает лейтенант. Крофт опускает свою винтовку ниже. Он нацеливает ее в грудь ближайшего к нему человека в толпе и чувствует при этом прилив возбуждения. «Я просто чуть-чуть нажму на спусковой крючок», — говорит он себе. «Бабах!» Выстрел звучит в общем залпе, но забастовщик, в которого он целится, падает. «Крофт возбужден!» Лейтенант ругается. «Кто, черт возьми, стрелял в него?» — кричит он. «Установить, кто попал в него, нет никакой возможности, лейтенант, — уверяет его Крофт. Толпа забастовщиков отступает в панике. Стая собак, — думает о них Крофт. Его сердце бьется учащенно, руки почему-то очень сухие».